Он показал в сторону тени, быстро и беззвучно движущийся вдоль скал, и Джек истратил остатки патронов второго УЗИ, шумно стреляя по ней. Когда патроны кончились, Ричард взял у него автомат и вложил в руки другой. «Хорошие мальчики! Умные мальчики!» — раздался голос с правой стороны, непонятно, насколько далеко. «Вы остановитесь, и я остановлюсь тоже, хорошо?»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 «Рвани рычаг вперед так быстро, как только сможешь, хорошо?» «О, Иисусе!» — вздохнул Ричард. Джек убедился в том, что автомат снят с предохранителя. Капля пота стекла со лба прямо в правый глаз. «Все в порядке, да?» — сказал голос. «Мальчики могут сесть! Да, садитесь, мальчики!» «Вейгап! Вейгап! Плис! Плис!» Поезд катился навстречу говорившему.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 Он ответил тогда, не задумываясь, вряд ли принимая вопрос всерьез, чем были проклятые земли для мальчика, выкатывавшего бочки для смолки обдайка Сейчас он был настолько испуган, что готов был намочить штаны, ровно как Ричард был готов растерять свой завтрак на всей поверхности того, чем в долинах было пальто Майлса Пикайгера. Взрыв смеха раздался в темноте около кабины,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 Большую часть времени он казался больным. Вечером того же дня Джек почувствовал в едком воздухе запах соленой воды